Ричард Тозиер делает ноги. Рич чувствовал, что держится молодцом как нельзя лучше, пока не началась рвота. Он выслушивал все, что сказал ему Майк Хенлон. говорил то, что следовало говорить, отвечал на вопросы Майка, даже сам задал несколько. Смутно он понимал, что говорил с Майком один из его голосов, не сдержанный и... пренебрежительный, как те, что он иногда использовал на радио. Кинки Брифкейс, секс-бухгалтер, был его любимчиком, во всяком случае, какое-то время, и слушателям Кинки нравился почти так же, как его любимчик на все времена полковник Баффорт Кис дривил Но теплый, густой, уверенный голос. «У меня все в порядке». Вот, кому принадлежал этот голос. Звучал отлично, но... Лгал, как и все остальные голоса. «Что ты помнишь, Рич?» — спросил его Майк. «Очень мало», — ответил Рич и после паузы добавил. «Полагаю, достаточно. Ты приедешь?» «Я приеду», — ответил Рич и положил трубку. Посидел в своем кабинете за столом. Откинувшись на спинку стула, глядя на Тихий океан, с левой стороны двое подростков лежали на досках для серфинга. Только лежали, не летели по волнам, потому что волн сегодня не было. Часы на столе дорогие, кварцевые. Подарок представителя звукозаписывающей компании показывали 17.09. Происходило все 28 мая 1985 года, разумеется. В том месте, откуда звонил Майк, было на три часа позже. Там уже стемнело. От этой мысли кожа покрылась мурашками. И он зашевелился. Начал что-то делать. Первым делом, само собой, поставил пластинку. Не выбирая, схватив первую попавшуюся из тысяч, что стояли на полках. Рок-н-ролл являлся почти такой же неотъемлемой частью его жизни, как и голоса. И ему с трудом удавалось что-либо делать без музыки, и чем громче, тем лучше. Схватил он пластинку с ретроспективой Мотауна. Мотаун. Направление популярной танцевальной музыки, смешивающее в себе приемы и традиции стилей Ритман Блюз, Соул, и тому подобное. Марвин Гей. Марвин Пенс Гей Младший. 1939. -й. 1984 американский певец, аранжировщик, музыкант, мультиинструменталист, автор песен и музыкальный продюсер, наряду со Стиви Уандером, стоявший у истоков современного ритм-энд-блюза. Один из новых членов, как иногда называл их речь, оркестра покойников, пел Наушка мне шепнули». «Ох, небось ты гадаешь, как я узнал!» «Неплохо», — пробормотал рич, даже чуть улыбнулся. Все, конечно, было плохо, и петля затягивалась у него на шее, но он чувствовал, что как-нибудь выкрутится. Никаких проблем. Он начал подготовку к возвращению домой. И в какой-то момент, где-то часом позже, ему пришло в голову, ситуация такова будто он умер но ему тем не менее разрешили отдать все необходимые деловые распоряжения включая разумеется и касающиеся собственных похорон и он чувствовал что получается у него очень даже хорошо он позвонил сотруднице турагентства услугами которой пользовался говоря себе что она уже на автостраде едет домой а он звонит для очистки совести но чудо из чудес застал ее на месте. Объяснил, что ему нужно, и она попросила у него пятнадцать минут. «Я твой должник, Кэрол», — ответил он. «За последние три года они перешли от мистера Тозиера и мисс Финни к Ричу и Кэрол. Прогресс значительный, учитывая, что они никогда не виделись». «Хорошо, расплачивайся», — ответила она. «Хочу услышать кинки брифкейса». Без малейшей паузы, если делаешь паузу, чтобы найти голос, он обычно не находится вообще, Рич заговорил «С вами Кинки Брифкейс, секс-бухгалтер. Ко мне на днях зашел один парень, который хотел знать, что самое худшее, если ты заболел спидом». Он заговорил чуть тише, быстрее и более развязно. Это был, несомненно, американский голос, и при этом в нем слышались интонации богатого английского плантатора. обаятельного, но пустоголового. Речь понятия не имел, кем на самом деле был Кинки Бривкейс, но, конечно же, он носил белые костюмы, читал Эсквайр, пил то, что подавали в высоких стаканах, и напитки эти запахом напоминали шампунь с ароматом кокоса. Я ответил ему сразу, попытаться объяснить матери, как подхватил эту «заразу от гаитянки». «До следующей встречи! Это Кинки Брифкейс, секс-бухгалтер. И я говорю, если есть проблемы с блядом, звякни мне, я буду рядом!» Кэрол Фини завизжала от смеха. «Идеально, идеально! Мой бойфренд утверждает, что ты не говоришь всеми этими голосами. Он уверен, что у тебя какая-то специальная машинка для изменения голоса. Всего лишь талант. Кинки ушел, его место занял WC Fields. Цилиндр, красный нос, сумка с клюшками для гольфа и все такое. Я так набит талантом, что мне приходится затыкать все отверстия на теле, чтобы он не вытек из меня, как... ну, чтобы не вытек. Она вновь расхохоталась, и закрыл глаза, он уже чувствовал, как начинает болеть голова. — Будь душкой, посмотри, что ты сможешь сделать, — попросил он, все еще будучи дабу Юсифилсом и положил трубку, оборвав ее смех. Теперь ему следовало стать самим собой, а давалось это с трудовым. С каждым годом все труднее. Проще быть смелым, когда ты кто-то еще. Он попытался выбрать пару хороших кожаных туфель и уже почти решил остановиться на кроссовках, когда вновь. Зазвонил телефон. Кэрол Фини справилась с заданием в рекордно короткий срок. Он уже собрался стать голосом Баффорда Кис Дривела, но поборол искушение. Она взяла ему билет первого класса на беспосадочный рейс American Airlines из Лос-Анджелеса в Бостон. Самолет вылетал в 21.03 и прибывал в аэропорт Логан в 5 утра. Из Бостона ему предстояло вылететь 7.30, рейсом Дельты и прибыть в Бангор, штат Мэн 8.20. Она арендовала ему седан в компании Авис, а стойку Ависа в международном аэропорту Бангора и административную границу Дерри разделяли всего 26 миль. «Всего 26 миль», – подумал Рич, – «всего-то Кэрол. Что ж, может, так оно и есть, если считать в милях? Но ты понятия не имеешь, как далеко на самом деле находится Дерри, да и я тоже. Но, Боже мой, о, милый мой Боже, мне предстоит это выяснить. Я не стала заказывать тебе номер, потому что ты не сказал, как долго там пробудешь. Ты нет, позволь мне разобраться с этим самому. И тут... Инициативу перехватил Баффорт Киздривел. Ты Персик, дорогая моя. Персик из Джорджии. Штат Джорджия славится своими персиками. Если девушки хотят сделать комплимент, ее называют Персик из Джорджии. Само собой, добавил он, имитируя южный акцент. Положил трубку. Всегда лучше оставлять их смеющимися и набрал два ноль семь пять Номер справочной штата Мэн. Ему хотелось узнать телефон отеля «Дерри Таунхаус». Господи, название из прошлого! Он не вспоминал «Дерри Таунхаус» сколько? Десять лет? Двадцать? Или даже двадцать пять? И хотя в это не верилось, не вспоминал как минимум двадцать пять лет, а если бы не звонок Майка, мог бы не вспоминать и до конца своих дней». И однако в его жизни был период, когда он каждый день проходил мимо этой большой груды красного кирпича и не раз пробегал мимо, а за ним гнались Генри Бауэрс, Рыгалу Хаггинс и еще один большой парень, Виктор, как его там, гнались изо всех сил, выкрикивая любезности. «Мы тебя поймали, жопу рылый!» Или «ща поймаем, умник хренов!» или. «Ща поймаем, пидор очкастый!» Они хоть раз поймали его? Прежде чем Рич успел вспомнить, оператор спросил, какой его интересует город. «Дерри, пожалуйста». «Дерри, господи!» Даже это слово во рту ощущалось странным и забытым. Произнести его все равно, что поцеловать что-то древнее. «У вас есть номер отеля?» Дерри Таунхаус. Минуточку, сэр. Конечно же нет. И отеля давно нет снесен. В рамках городской программы обновления. На его месте построили административный комплекс, спортивную арену, торговый центр. А может он сгорел однажды ночью, когда для пьяного торговца обувью, который курил в постели, сработала теория вероятности. Все ушло, речи совсем как очки. которыми всегда доставал тебя Генри Бауэрс. Как там сказано в песне Спрингстина? «Золотые теденечки, девушка моргнула, их уже и нет». «Какая девушка?» «Конечно же, Беф». «Беф». Таунхаус, возможно, изменился, но определенно не исчез, потому что в трубке послышался ровный механический голос. Номер 9, 4, 1, 8, 2, 8, 2. Повторяю, номер... Но речь все записал с первого раза и с радостью положил трубку, оборвав этот монотонный голос на полуслове. Так легко представить себе огромного глобального справочного монстра, зарытого глубоко под землей, всего в заклепках. держащего тысячи телефонных трубок в тысячах изгибающихся хромированных щупалец. Этакая телефонная версия доктора Осьминога, немезиды Человека-паука, с каждым годом мир, в котором жил Рич, все более напоминал ему огромный электронный дом с привидениями, где цифровые призраки и перепуганные люди в постоянном напряжении соседствовали друг с другом. Еще держались, перефразируя Пола Саймона. Пол Фредерик Саймон родился в сорок первом. Рок-музыкант, поэт и композитор. Еще на месте после всех этих лет. Песня Саймона и Гарфункеля. Без ума после всех этих лет. Still crazy after all these years. Он набрал номер отеля. который последний раз видел через роговые очки своего детства набрать номер 1 два ноль семь девять четыре один восемь два восемь два не составил ровным счетом никакого труда рич держал трубку у уха глядя в панорамное окно своего кабинета серферы ушли на их месте по берегу медленно прогуливалась парочка юноша и девушка держались за руки Парочка так и просилась на рекламный плакат, украсивший бы стену турагентства, в котором работала Кэрол Фини, так красиво они смотрелись. Только перед съемкой им, возможно, пришлось бы снять очки. — Ща поймаем тебя, козел, разобьем твои очки. — Крис, — внезапно подсказала память его фамилия Крис, Виктор Крис. Господи Иисусе, ничего этого он не хотел знать. Прошло столько лет, но ведь это не имело ровным счетом никакого значения. Что-то происходило глубоко внизу, в хранилищах, там, где Рич Тозер хранил свою личную коллекцию золотых старых песен. Двери открывались. Только там хранятся не пластинки, так в тех глубинах ты не Рич Тозер по прозвищу Пластинкин. Популярный диджей радиостанции «Клад» и «Человек тысячи голосов» так? И то, что открывается, это не совсем двери, так? Он попытался вышибить из головы эти мысли. Главное помнить, что я в порядке. Я в порядке. Ты в порядке, Рич Тозер. Ты в порядке. Рич Тозер в порядке. можешь выкурить сигарету и все дела он уже четыре года как бросил курить но сейчас мог выкурить сигарету это точно они не пластинки а трупы ты похоронил их глубоко но теперь происходит какое то безумное землетрясение и земля выбрасывает их на поверхность там в глубине ты не реч озеро по прозвищу Пластинкин. Там в глубине ты всего лишь Ричи Тозер, прозванный Очкариком. И ты со своими друзьями, и ты так испуган, что твои яйца буквально превращаются в желе. Это не двери, и они не открываются. Это крипты. Они раскалываются. И вампиры, которых ты полагал мертвыми, вылетают наружу. — Сигарету, только одну, даже Карлтон подойдет ради всего святого. — Поймаем тебя, четыре глаза, заставим съесть твою сраную сумку для книг. Таунхаус произнес мужской голос с характерным выговором Янки. Прежде чем долететь до Ухарича, он проделал долгое путешествие, пересек Новую Англию, Средний Запад, проскочил под казино Лас-Вегаса. Рич спросил у голоса, может ли он зарезервировать люкс в таунхаусе, начиная с завтрашнего дня. Голос ответил, что может, потом спросил, как надолго. «Точно сказать не могу, у меня... У него что?» Мысленным взором он увидел мальчика с сумкой для книг из Шотландки, убегающего от плохих парней. Увидел мальчика в очках, худенького мальчика, С бледным лицом, которое каким-то странным образом кричало каждому проходящему мимо хулигану-подростку, «Ударь меня! Подойди и ударь меня! Вот мои губы, размаших по зубам, вот мой нос, вышиби из него кровь, даже сломай, если сможешь, двинь в ухо, чтобы оно распухло, как кочан цветной капусты, рассеки бровь, вот мой подбородок, попробуй отправить меня в нокаут». Вот мои глаза такие, синие и огромные за этими ненавистными, ненавистными линзами. Эти очки в роговой оправе с одной дужкой замотанной изолентой. Разбей очки, всади по осколку стекла в каждый из этих глаз и закрой их навеки. Чего ты ждешь? Он закрыл глаза и лишь потом продолжил. «Видите ли, я еду в Дерри по делу. Не знаю, сколько потребуется времени, чтобы совершить сделку. Как насчет трех дней с опционом на продление?» «С опционом на продление?» — с сомнением повторил мужчина. И речь терпеливо ждал, пока тот сообразит, что к чему. «О, я вас понял. Замечательно». — Благодарю вас, и я э, надеюсь, что вы сможете проголосовать за нас в ноябре, — сказал Джон Ф. Кеннеди. — Джеки хочет э, переделать э, овальный кабинет, и я нашел работу для моего э, брата Бобби. — Мистер Тозер? — Да. — Хорошо, кто-то еще на несколько секунд стрял в разговор. — Да, один член из... — ПДМ, — подумал Рич, — партии давно умерших, на случай, если вам требуется расшифровка. Не волнуйтесь об этом. По его телу пробежала дрожь, и он вновь сказал себе, чуть ли не в отчаянии, — ты в порядке, Рич? — Я тоже слышал чей-то голос, наверное, где-то пересеклись линии. Так что у нас с люксом? — Никаких проблем, — ответил мужчина. — Дерри — деловой город, но до Бума тут далеко. — Правда? «Ох, ага!» – подтвердил мужчина. И Ирич вновь содрогнулся. Он забыл и это – замену на севере Новой Англии простого дана «Ох, ага!».